Голова. Если медик циничен в силу профессии, то первокурсник еще и в силу возраста. Шик первокурсника не просто позавтракать в анатомичке, но желательно облокотившись на выпотрошенный труп. Так устанавливаются нормальные рабочие отношения с бренной людской плотью. А уж санитарить в морге законная студенческая халтура. Своя бравада в каждом деле. Правила высшего уже тона, аристократического, рекомендует студенту иметь дома череп, не муляж, а настоящий, атрибут священного и древнего ремесла медицины. Как наглядное пособие, он полезен, чтобы учить кости черепа, коих числом, непосвященные и не подозревают, 127. Одновременно он является изысканным украшением интерьера и хорош как подсвечник, пепельница, пресс-папье и чаша для вина на пьянках с обольщением девочек. Вещь в хозяйстве ценная. Он и денег стоит ощутимых. Студент и деньги — вещи, совместимые редко и ненадолго. И наш студент решил обзавестись с необходимым предметом просто и бесплатно. Наш студент подрабатывал в анатомическом театре. Анатомический театр отличается от просто театра тем, что умершие от скуки во втором развлекают посетителей в первом. В чане с формалином, где плавали годами препараты, наш студент облюбовал подходящую бесхозную голову и в удобный момент ее выудил. Он аккуратно упаковал голову в полиэтиленовый пакет, обернул газетами и уложил в мешочек. И втихаря вынес. Через город в час пик путешествия с головой доставило своеобразные ощущения. В трамвае просили «Да поднимите вы свою сетку!» На улице интересовались «Молодой человек, не скажете, где вы купили капусту!» и тому подобное. Он снимал комнату в коммуналке, в общаге места не досталось. И, дождавшись вечером попозже, когда соседи перестали в кухне шастать, он приступил к процессу. Налил в кастрюлю воды, сыпанул щедро соли, чтоб ткани лучше отслаивались, погрузил полуфабрикат и поставил на плиту, на свою горелку. Довел до кипения, сдвинул крышку, можно списывать рецепт в книгу о вкусной и здоровой пище, полюбовался и удалился к себе. Лег на диван и стал читать анатомию, готовиться к зачету. С большим удовольствием повторяет по атласу кости черепа. Тем временем выползает по ночным делам соседка со слабым мочевым пузырем. Соседка она любопытна по своей коммунальной сущности. Особенно неугомонна она до студента. А кого он к себе вводит? А с кем он спит? А сколько у него денег? А что он покупает? А чего это он вдруг варит, на ночь глядя, да в такой большой кастрюле? «Он, отродясь голодранец, кроме чайника, ничего не кипятил. По столовкой шамает». Оглядывается она, приподнимает крышку и сует нос в кастрюлю. И тихо валится меж плитой и столом. Обморок. Нюхнула супчику. Неожиданное меню. Там и сосед вылезает. Попить хочет. Перебрал днем. Видит он лежащую соседку, видит кипящую кастрюлю. Порок странноватый разносится. Что такое? Окликает соседку, смотрит в кастрюлю, а на него оттуда смотрит человечья голова. Дергается он с диким воплем, смахивает кастрюлю, шпарится кипятком, да по ленинским местам, орет непереносимо, а кастрюля гремит по полу, и голова, недоваренная, катится. На этот истошный крик хлопают все двери. Выскакивают соседи, и что они видят? «Сосед, выпученный, скачет, как недорезанный петух, и вопит, как страшный суд. Соседка лежит промеж плитой и столом, кверху задом, так что на обозрении только ноги и немалый зад, а верх тела за ним не видно, заслонено. А на полу в луже валяется обезображенная страшная голова. И все в ужасе понимают так, что это соседкина голова». И тут в пространстве гудит удар погребального колокола, и потусторонний голос возвещает. «Это моя голова!» Тут уже у другой соседки случилось непроизвольное мочеиспускание. Прочие посинели и воздух хватают. А это студент, сладко усыпленный анатомией, вздрыгнулся от кухонного шума, в панике, чуя сердцем неладное, тоже вылетел, в темноте коридора тяпнулся в попыхах башкой смаху об медный таз для варки варенья, который висел на стене до будущего лета, и в резонанс проорал упомянутую фразу не своим от боли голосом. Искры госил, которые из глаз посыпались. Хватает студент голову, дуя на пальцы, кидает ее в кастрюлю, возвращает на плиту, материт в сердцах честную глупую компанию. Соседу спускает штаны и заливает ожоги растительным маслом и одеколоном. Остатками одеколона соседки трет виски и шлепает по щекам. Она открывает глаза и отпрыгивает от него, людоеда в страхе за людей прячутся. Студент молит и объясняет. Соседи жаждут кары. Звонят скорую через одного плохо сердцем. Ошпаренному особенно плохо на полметра ниже сердца. Обморочное заикается. Заикается, но в милицию звонит. А ну пусть разберутся, чья головушка-то. Обычно реакции медицины и милиции совпадают, но здесь разошлись решительно. Эскулапы валялись от восторга и взахлеб вспоминали студенческие развлечения. Милиция же рассверепела и приступила к допросу с пристрастием и даже применением физического воздействия. Дал старшина анатому в ухо, чтобы вел себя потише и выглядел повиноватее. С гигантским трудом удержался он в институте, оправдываясь безмерной любовью к медицине и почтением ко всем ее древним традициям. Голова вернулась в анатомичку, студента же с работы в анатомичке выгнали, разумеется, с треском, и со стипендии сняли на весь следующий семестр. К слову уж сказать, зачет по анатомии он с первого захода завалил. Балда!